Глава 10. Мирон. Стас вкратце пересказывает, чем вчера кончилось дело. В моей квартире устроили легкий обыск, но ничего не нашли. Как и меня. Эта жилплощадь официально никак со мной не пересекается. Всех задержанных к утру отпустили, не найдя состава преступления. Надавили сверху. Георгий Ивлев лично был вчера у тебя в гостях. Поясняет Стас. Никаких пересечений не возникает в мозгу. Ни о чем не говорит. Это правая рука Анзора Балышева. Яснее не становится, и это мне совсем не нравится. Издеваешься? Криво усмехаюсь. Кто эти бессмертные? Понятия не имею, хмыкает Волков. Единственное, что удалось выяснить оперативно, эти люди из Сочи, серьезные люди. Бизнес у них какой-то. Чистый, как слеза младенца. И крыша внушительная здесь. Дальше мне аккуратно намекнули, что лучше не копать. Даже так? Ну, ни хрена себе, борзота какая понаехала. Ну, ничего, и не таких обламывали. Я понял, спасибо. Всё, что нашёл, у тебя на почте. Голос Стаса становится глуше. «Осторожнее». «Мутная какая-то история. И я с ним совершенно согласен. Не бывает идеальных. Скидываю звонок и из подлобья смотрю на Лию. Ну что, девочка, пора поговорить. Подхожу ближе, она кидает на меня робкий взгляд и тут же отводит в сторону. Заметно нервничает, даже руки, сжимающие мяч, мелко дрожат. Тянуть дальше некуда». «Анзор Балышев, тот, кого ты называешь хозяин?» спрашивай прямо. Лия вздрагивает. Мячик падает из её рук и катится по дорожке. Обнимаю за плечи и не сильно встряхиваю, заставляя смотреть в глаза. Она растерянно хлопает ресницами и кусает губы. Просто «да» или «нет»? Всё же кивает и как-то съёживается. Уже хоть что-то. «Иди в дом, я подойду сейчас». Легонько подталкиваю ее. Лия не спорит и не возражает. Послушно идет по дорожке. Беспрекословное подчинение слегка раздражает. «Харт, домой!» Рефлекторно срываюсь на него. Пуля несется к дому, обгоняя девочку перед самым крыльцом. «Вот же засранец!» Набираю номер молодого, но очень толкового айтишника. Трубку берёт не сразу и громко зевает. Он, по большей части, ведёт ночной образ жизни. «Иго, ты мне нужен». Взбадриваю его. И «Я готов». «Сейчас пришлю тебе данные. Нужно найти максимум на обоих. Неофициально». «Срок? Вчера». «Я понял, товарищ подполковник. Всё будет в лучшем виде». Обещает Игнат. «Хороший парень». Я помог ему однажды, теперь он меня иногда выручает. Вхожу в дом, Лия ждёт меня в коридоре. Сидит на пуфике и смотрит своими огромными кофейными глазами. Почти так же, как Харт иногда. Недовольно хмурюсь. Это сравнение неприятно дёргает внутри. Возьми блокнот и напиши всё, что сможешь вспомнить про Анзора и его помощника. Любую деталь, поняла? Лия неуверенно кивает и уходит на кухню. Провожаю взглядом и качаю головой. «Как же её оживить-то? Всё это ненормально». Прохожу в гостиную и по дороге набираю ворона. Кто, если не он, сможет мне помочь разобраться в этой запутанной истории? Он спец по разгребанию разного рода геморроя. «Так я и знал, что ты позвонишь». Смеётся «Смеётся друг» только мне совсем не весело занят сразу уточняю прекрасно понимая насколько не вовремя звоню ну как тебе сказать загадочно хмыкает ворон я вчера женился поздравляю расплываясь в улыбке но надо встретиться так приезжай домой не поеду перехожу к делу не хочу подставлять твоих о Он понимает всё правильно. «Тогда давай на базу. Через пару часов». «Отлично». Сбрасываю и иду на поиски своего перепуганного оленёнка. Надеюсь, она порадует меня новой информацией. «Написала?» Лия слышит меня и резко выпрямляет спину. Ловит мой взгляд и кивает. Забираю блокнот. «Несколько предложений ровным красивым почерком». Мне нужны были деньги. Знакомая девочка подсказала, как можно заработать быстро и много. Я сначала не хотела, но потом согласилась. Не думала, что попаду в рабство к хозяину. Он не отпускал просто так, и пришлось сбежать. Перечитываю несколько раз и никак не могу уложить в голове. Все это настолько нереально и глупо, что становится смешно. Бред сивой кобылы совершенно нескладный. «Девочка решила меня наебать? Серьёзно? Не на того напала?» «Что это за херня?» Небрежно швыряю блокнот на стол. Лия дрожит и вжимает голову в плечи. «Боится меня? Сука! Да что ж с ней делать-то?» «Лия, послушай меня!» «Терпеливо прошу. Кладу ладони на стол и чуть подаюсь вперёд, чтобы видеть её глаза». «Ты просишь помощи, но не даёшь информации. Я не могу помочь, когда не знаю как!» Она снова кусает свои пухлые губки. «Я не буду подставляться просто так, понимаешь? Это напрасный и неоправданный риск!» Девочка судорожно вздыхает и кивает. А затем придвигает блокнот и пишет. «Можно я уйду?» «Чего, блядь? Охренела, что ли?» Куда ж я тебя такую отпущу?» По внутренностям пробегает холодок, но мгновенно сгорает пламени бессильной ярости. Хочется нарать и выкинуть к херам этот стол и другую мебель, но я усиленно сдерживаюсь. Девочка и так напугана. Она не виновата, что я не могу найти к ней подход. Просто не привык общаться с такими хрупкими, как она. «Куда?» Выдавливаю себя и глубоко дышу, изо всех сил пытаясь поймать дзен и не дать волю эмоциям. Лия равнодушно пожимает плечами и пишет снова «Пожалуйста, дай мне уйти». Внутри меня взрывается очередная атомная бомба, но внешне я остаюсь спокойным Только уверенность, что девочка просто напугана и не может здраво оценивать ситуацию, дает мне силы держаться» ну что делать, если она и правда захочет уйти? Не могу же я тоже посадить ее на цепь? Хотя уже не уверен. Мои демоны будто взбесились и требуют абсолютно противоположного. Какая ты непостоянная!» Цижу сквозь зубы и сверлю ее взглядом. «То позволь остаться, то дай уйти». Лия жалобно всхлипывает и прячет лицо в ладонях а меня выкручивает от ее слез. Это пиздец какой-то. Не девчонка, а набор Инквизитора. Но нет, я так просто не отступлю. Не успокоюсь, пока не докопаюсь до правды. Со мной поедешь. Зло рявкнув, звучно припечатываю ладонь к столешнице. Потом решу, что с тобой делать».